Глава третья. Правила транспортировки и хранения опасных веществ. «Яд, который не действует сразу, не становится менее опасным». Готхальд Эфраим Лесинг. Когда Идана узнала, что в Илаотан девушке отправится из воздушного порта, у нее не возникло и тени сомнения, что предстоит полет на дирижабле. Какой еще транспорт достаточно быстр, удобен и начинает свой путь здесь? Однако ей следовало бы учесть, что перелет обеспечивала и сторона, которая не производила дирижаблей и не пользовалась ими, а лишь принимала грузы и пассажиров. Впрочем, даже хорошо, что Ида заранее не подумала об этом и не успела себя накрутить. Потому что одно дело — надежные, проверенные и понятные аэростаты, а другое — вот такие живые. Чудовища. Их было трое, и они были огромные, больше трех метров в холке. Мощные поджарые тела с напоминали кошачьи, только шерсть, покрывавшая их, словно состояла из отрезков упругих лент. Крылья в сложенном виде раза в три превышали длину приземистого тела, их кончики свисали почти до земли. Непонятно, как вообще такие громадины летали, а главное, как умудрялись взмывать вверх одновременно и нести общий груз, не мешая друг другу. Два почти одинаковых зверя, истинно черные с золотыми клювами, были чуть мельче третьего собрата. Тот косился на них свысока и держался с королевским достоинством. Он и выглядел по-королевски, весь словно из полированного золота, сияющий в солнечных лучах. Рядом с ними совершенно терялся, казался крошечным, овальный вагончик, от которого к существам тянулись и крепились к их сбруе, Толстые в руку канаты. Идана не сразу вспомнила название монстров грифоны. Ей сдавалось, что они должны быть меньше, существенно меньше, и не такие, совсем не такие. Засосала под ложечкой. Вот на этом лететь в лолатан. Кажется, она все-таки боится высоты и ее уже укачивает. Остальные девушки отреагировали по-разному. Ой, какие красивые! Ахнула Грета и потянула подругу вперед с еще большим воодушевлением. Смотри, там есть окна, пойдем быстрее, обязательно надо устроиться у окна. Ида, волевым усилием взяла себя в руки и постаралась не упираться. Еще бы получилось вот так запросто справиться с трясущимися руками и подгибающимися ногами. Благо Грета не заметила, а то непременно начала бы успокаивать, и ничем хорошим это бы не закончилось. Защитник, сохрани, мы что, мы вот на этом полетим. Шедшая впереди светловолосая курсистка замерла в испуге. Кажется, Эрма. Сученица одарила ее тяжелым взглядом и даже не попыталась что-то объяснить. Да не волнуйся так! решительно подцепила ее под локоть Грета и потащила вперед уже двух девушек. Смотри, какие у них крылья! Хотя бы понятно, как и почему они летают. Я скорее удивляюсь, почему не падают дирижабли, которые ничем не машут. А даже если мы упадем, это совершенно не значит, что мы разобьемся. Я читала одну книжку, и вот там. Не волнуйтесь, мы не упадем. своевременно прервал утешение, нагнавший их кутун. Позвольте. Эрма охотно вцепилась в предложенный локоть, посчитав мужчину гораздо более надежной опорой и поддержкой, чем Грету с ее рассказами. «Грифоны потрясающие, существа, они летают не столько благодаря крыльям, сколько с помощью магии, особое внутреннее волшебство, не подвластное людям. Любой из них справился бы с таким грузом один, трое их для солидности». Улыбнулся Илад: «И это безопасно?» — робко спросила Эрма. «Абсолютно». И Дана ему не поверила, но промолчала. Вряд ли ее замечание, что не существует ничего абсолютно надежного, будет уместно и хоть кому-то, начиная с нее самой, поможет. Стараясь не глядеть на крылатых чудовищ и вообще забыть об их существовании, Ида сосредоточилась на своих подругах по несчастью и отметила то, чему не придала значения сразу. И латы зорко следили за состоянием пассажирок. Помимо спутников принца, к этому благородному делу присоединились Несколько мужчин в черном. Идана насчитала девять одинаково одетых элаатов и через мгновение сообразила, что это экипаж. Если так можно, конечно, сказать о пилотах столь необычного транспорта. Пару сотен метров до вагончика все преодолели на своих ногах. Некоторые девушки держались спокойно и безучастно или, как Ида, успешно делали вид. Некоторые взбудоражены рвались вперед, а остальные цеплялись за элаатов, как за опору и, на удивление, вели себя тихо. Наверняка без магии не обошлось, но Идана пока не понимала, как к этому относиться, то ли осуждать воздействие на разум, то ли завидовать, что ей не досталось добровольного помощника. Изнутри транспорт напоминал одновременно вагон поезда и необычную гостиную. В вытянутом помещении по обе стороны от прохода располагались ряды сидений попарно лицом друг к другу. Кресла низкие, глубокие и мягкие, совсем не похожие на те, к которым девушки привыкли дома. Ида пожалела, что послушала мать и надела корсет и приличное строгое платье. Наряд был достаточно удобным, но в этом кресле хотелось не сидеть, а развалиться. Внутри вагончика Иди полегчала. Здесь не мозолили глаза, гигантские чудовища, и можно было убедить себя, что это просто необычный салон-дирижабля. Справившись с волнением, Девушка позаботилась о поле, который, шурша хорошо смазанными шестеренками следовал за хозяйкой. И Дана сопроводила его в дальний конец салона, где имелся свободный участок, предназначенный для крупного багажа, и скомандовала лечь. Оставлять его в вертикальном положении было чревато. Держаться не за что, а с равновесием у него не так хорошо, как хотелось бы. Упадет, и неизвестно, что пострадает больше — он сам или окружение. Сидеть Пол тоже умел, но Ида сомневалась, получится ли у него подняться из столь необычного кресла. Мест здесь оказалось с запасом. Хватило всем невестам и немногочисленным сопровождающим. Принцесса и еще две девушки взяли с собой нескольких служанок. Зря Грета беспокоилась о месте у окна. Устроиться удалось со всеми удобствами. Багажа тут не было. Наверное, для него имелось отдельное помещение, кроме пустого пространства в вагоне. А ручную кладь пристраивали под кресло, чтобы не мешалось под ногами. Ида сделала это и со своим саквояжем, забрав его у пола. Правда, почти сразу опомнилась и под заинтересованными взглядами соседей потянула обратно. «Вам помочь?» — запоздало предложил Кутум. «Не стоит, он совсем легкий, ответила Ида которая ни за что не доверила бы своей ценности кому-то постороннему. Под ценностями подразумевались, конечно, не украшения, к которым девушка была достаточно равнодушна, а бумаги. Сейчас же ее интересовала безделица, одна из развлекательных книг, прихваченных, чтобы скрасить дорогу. «Ой, а что ты читаешь?» Тут же заинтересовалась Грета. «Что-то новенькое? У тебя, случайно, нет с собой красавицы для варвара? Представляешь, я не успела купить новинку». Матушка обещала выслать, но когда еще представится возможность? Прости, ты же знаешь, я не поклонница незнакомки. Ну и напрасно. Опять твои скучные детективы. Как можно читать книгу, где совсем ничего нет про любовь? Здесь есть про любовь, привычно возразила Идана. Да ну, разве это любовь? Ни страсти, ни искры, такая скукота. То ли дело в монашке для вора. Ты же читала, ну скажи! Не понимаю, как ты можешь после нее отчитать вот эти глупости. А незнакомка это. с любопытством уточнил Кутум, без малейшего стеснения слушавшей девушек. Ида посмотрела на Илата с жалостью, сделала страшные глаза и беззвучно проговорила: Беги! Тот, кажется, понял. Улыбнулся еще шире, но правильных выводов не сделал. А Грета, О, вы не знаете! «Да, наверное, в ее её не издают. Это совершенно чудесные истории о любви. Я обязательно дам вам прочитать. У меня несколько романов, она потрясающая». И Дана глубоко вздохнула и постаралась сосредоточиться на своей книге, которая теперь предстояла отвлекать хозяйку не столько от полета, сколько от болтовни подруги. Грета могла часами говорить о любимой писательнице Лизетте Незнакомке, но слушать ее хватало терпения далеко не всем». Ида подругу, и не только потому, что не имела иных вариантов. Фройляйн Грета Иргвит была очень милой, доброй и сострадательной девушкой, готовой прийти на помощь, обожала животных, прекрасно готовила и любила это делать, неизменно лучилась оптимизмом и охотно делилась им с окружающими. Единственным камнем преткновения в их дружбе два года назад стала популярная писательница с псевдонимом Лизета «Незнакомка» с первой книги, покорившая сердце Греты. Фройляйн Иргвит восхищалась, ждала, заранее записывалась на новую историю в книжном, а потом взахлёб рассказывала подруге о такой любви, мечтая когда-нибудь подобную встретить. Ида во время таких рассказов истово молилась защитнику, чтобы такая любовь обходила подругу стороной, потому что не могла назвать любовью взаимоотношения с похищениями, шантажом и содержанием возлюбленной в подвале. Правда, переубедить Грату не пыталась, сознавая всю тщетность этого. Сама Эдана тоже читала отнюдь не только учебники и справочники и любила отдохнуть с легкой историей не меньше подруги. Но разделить и даже просто понять симпатию именно к этой писательнице не могла и потому предпочитала уходить от темы. И так поднаторела в этом, что без труда сейчас отвлеклась на свою книгу, не слушая Грету. Извините, я правильно расслышал. Через полотенце? Мужской голос прозвучал неожиданно, поэтому Ида за него зацепилась и, конечно, сразу поняла, о чем идет речь. Именно. Правда ведь невероятная фантазия. На удивление поддержала не Грета, а Эрма, которая за разговором тоже забыла о своем страхе. «И ничего не фантазия», — возразила подруга. Автор в интервью утреннему Линдеру рассказывала, что все свои истории берет из жизни, а в жизни случаются и более удивительные вещи. Вот, например, в другой книге так получилось, что мужчина и женщина по очереди мылись в одной и той же ванне. Эрма благовоспитанно потупилась, пряча улыбку. Кажется, она была не столь доверчива, как Фройлейн Иргвит, и всерьёз этим глупостям не верила. Ида поймала на себе растерянный взгляд Илаата и выразительно пожала плечами, пытаясь передать ему свое. «А я вас предупреждала». «Действительно, некоторые даже в человеческие партеногенез верят», — проговорил себе под нос Кутум, скрывая усмешку. Эрма, сидевшая с ним рядом, беззвучно захихикала. Кажется, это слово она знала и веселье мужчины разделяла. Грета же, увлеченная новым рассказом, ничего не заметила. Даже того, что вопросы ей задают не из искреннего интереса, а смеха ради. И Дана на мгновение опустила взгляд в книгу и незаметно закусила губу. Нет, все же одно дело легко без злости потрунивать над подругой наедине, но происходящее выглядело уже совсем не мило и незабавно. Да, возможно, Фройлейн Иргвит не самая умная девушка столицы, но у нее полно других достоинств. А вот насколько мила и добра Эрма, неизвестно. Вдруг у нее язык что жало? Явно же не так проста, как кажется, на первый взгляд. Еще не хватало, чтобы она превратила Грету в посмешище. До сих пор та свое увлечение книгами незнакомки не афишировала, потому что юные девушки неприлично такое читать. Но сейчас, видимо, ее слишком взбудоражило происходящее, чтобы сохранять благоразумие. Да и о более вольных нравах и лаотана она слышала. Еда обвела взглядом отделанный темным деревом и украшенный нежными акварельными пейзажами салон, думая, на что отвлечь подругу, и заметила то, чего так боялась, но умудрилась пропустить. За большими овальными окнами простиралась безбрежная синь, слегка подёрнутая белой дымкой. «Грета, смотри, мы взлетели!» И как мягко! — восхитилась Идана. Их вагончик поднялся совершенно неприметно, И сейчас его даже не качало. Наверняка именно так проявлялась загадочная магия грифонов. Интересно, можно ли ей научиться? Расчет оказался верен. Подруга мгновенно переключилась на вид, открывавшийся за окном. А Эрма, как с легким злорадством отметила про себя Ида, перестала смеяться и слегка побледнела. Кутун тоже это заметил и принялся что-то негромко ей рассказывать, даже взял за руку. С точки зрения привычного этикета — неприличная вольность. Но в Таня, насколько помнилось, к подобным вещам относились проще. Захотелось спросить, как и когда их будут учить всем тонкостям, традициям, этикету, языку, наконец. Но эти вопросы, еда наподумав подумав, отложила до более подходящего момента. Насмешки над Гретой прекратились, а отвлекать Кутума от Эрмы сейчас уже было неуместно. Пансионерка боялась непритворно, не стоило мешать ее утешению, да и явный взаимный интерес этих двоих бросался в глаза. Ида с Гретой с пейзажа за окном переключились на воспоминания о сборах, порадовались, что в брачное дело втянули их обеих, обсудили наряды и лааток, которые им предстояло вскоре примерить эта незнакомка с ее творчеством, к облегчению Иданы, оказалась временно забыта. И Латан, и Трант разделяли невысокие зеленые горы, изрезанные многими ущельями, отрок великих северных или гномских гор, могущественных и снежных. Этот небольшой хребет служил не только естественной политической границей, но и климатической. На родине Иданы, расположенной северо-западнее Илаотана, было суше и в среднем прохладнее, зимой часто выпадал снег, а иной раз и ложился на месяц-другой. Да и холодные океанические течения делали климат более суровым, нередко принося ледяные штормы. А вот Илаотан, зажатый между северными и зелеными горами и зеленым морем, изолированный от холодных течений и ветров, Мог похвастаться гораздо более благоприятным климатом. Мягкие и теплые зимы приносили только дожди, лишь в северных предгорьях иногда ложился снег. Лето длинное и теплое, без иссушающей жары, с обильными дождями, благодаря чему и, конечно, природной магии, Илааты собирали до трех урожаев в год. Столица страны, Баат Надха, раскинулась на трех невысоких холмах в пяти милях от побережья где в удобной бухте размещался крупный порт. Но ознакомиться с будущими женихами Транткам предстояло не там. Загородная резиденция владыки Илаатана носила название «Сад лилий». Этот дворец три века назад построили в 30 милях от столицы, на берегу живописного озера. Тогдашний Владыка пытался порадовать подарком свою обожаемую жену, женщину хрупкую и болезненную. После рождения наследника ее здоровье окончательно пошатнулось, и до завершения строительства бедняжка не дожила. Безутешный вдовец ни разу не взглянул на прекрасный сад лилий, зато потомки оценили его по достоинству. У правящей фамилии Черный Меч со временем появился обычай считать это место семейным гнездом. Сюда, в отличие от городской резиденции, не допускались посторонние, Сюда приезжали провести несколько дней в уединении с семьей. Здесь новобрачные некоторое время жили после свадьбы. Очень редко кому из семьи удавалось жениться по своему выбору, а не политической надобности. Так что молодым требовалось время наедине, чтобы привыкнуть друг к другу и притереться. Впрочем, роду Черного Меча везло. Поговаривали, на них лежало особое благословение богини любви, потому что почти все политические браки — оказывались весьма удачными. Кто-то умудрялся полюбить, кто-то строил отношения на уважении, кто-то на дружбе и поддержке. За последние века в этой семье не произошло ни одного развода, а случаи, когда супруги не сумели найти общего языка, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Все это с явной гордостью и удовольствием. Рассказывал принц, сопровождавший гостей от посадочной площадки по живописной тенистой аллее к изящному белоснежному дворцу. Конечно, старался он в первую очередь для своей невесты, которая держала его под руку и благосклонно внимала, но и остальные слушали с интересом. Затем Сулус сбавил голос и заговорил с Марийкой о чем-то более личном, и девушки тоже зашушукались о своем. например принялась с изумлением расспрашивать кутума что такое развод и неужели в Латании действительно существует подобный варварский обычай илад посмеивался над изумлением спутницы но ее общество и разговор ему явно были приятны кажется одна из нас уже сделала свой выбор негромко заметила грета наблюдавшая за этой парочкой с улыбкой ну ты же не ревнуешь с иронией уточнила ида защитник с тобой Весело фыркнула подруга. «Я только рада. Мужчина должен быть серьезным и основательным, а он — болтун и вертопрах, вот». «Откуда ты выудила это слово? Моя бабушка так говорит, правда забавно?» Рассмеялась Грета. «Ой, смотри, какие лилии! Не просто так дворец назвали. Какие цвета! Как думаешь, нам разрешат тут погулять и полюбоваться? Хочу вот те рассмотреть вблизи и смотри, алые! Никогда таких не видела» может это и не лили вовсе не думаю что нас запрут в четырех стенах заверила идана ну и дальше дворца вряд ли отпустят пока не обучат всех языку и тебе тоже придется его выучить иначе как ты думаешь искать себе жениха да ну тебя зануда отмахнулась подруга выучу как нибудь много ли нужно чтобы поговорить с мужчиной улыбаться хвалить соглашаться ну а прислуга разберусь как нибудь в крайнем случае у тебя спрошу было бы здорово если бы нам понравились друзья и соседи да пожалуй улыбнулась ида лилии и вообще сад интересовали ее мало только как место для прогулок а вот на архитектуру идана смотрела с восторгом высокие стрельчатые окна почти до самого пола изящные арки тонкое кружево растительных барельефов устремленный в небо дворец казался легким и воздушным В холле невест встретили прислужницы, и девушки взглянули друг на друга с любопытством. Сдержанным украдкой у благовоспитанных фройлейн и прямым открытым у елааток, одетых в одинаковые зеленые наряды, покроем почти не отличающиеся от мужских. Волосы их были тщательно собраны и уложены вокруг головы. Командовала штатом строгая женщина в белом, длинная юбка, не спадающий почти до колен калим со свободными разрезными от локтя рукавами, которые обнажали изящные предплечья со множеством браслетов. Все это сильно отличало почтенную фрау от горничных. Несмотря на возраст, она выглядела ярко и эффектно. Даже морщины ее удивительным образом не портили. Густые, черные с проседью волосы свободно спадали ниже талии. «Дама на неплохом транском», Назвалась Алтааной Небесный Ручей, помощницей смотрителя дворца, ответственной за обустройство и удобство девушек, и попросила обращаться к ней со всеми бытовыми вопросами. Затем женщина стала называть невест в алфавитном порядке, кланяясь каждой со сдержанным достоинством, явно давая понять, что она не одна из горничных, а ровня присутствующим. Следом называла имя девушки, которая выходила из ряда, и занимала место за спиной своей невесты. Выйдя, сразу зашевелилось любопытство, по какому принципу подбирались служанки, явно ведь не в случайном порядке. Одна из незнакомых девушек, которых идана не успела запомнить, не сдержалась. «Скажите, а какие у нас будут задания?» «Задания?» — переспросила Алтаана и вопросительно посмотрела на принца, который тоже выглядел озадаченным. «О каких заданиях вы говорите, Фройлейн?» — мягко спросил Сулус. Та смутилась, потупилась, явно пожалела о своем любопытстве, но все же пояснила. «У нас есть старая сказка, как один король выбирал себе невесту, и там были всякие задания для девушек». «Такие сказки у нас тоже есть», — Облегченно улыбнулся Илаат. «Но не волнуйтесь, ничего подобного не будет, мы же не в сказке». Вам придется прослушать лекции по истории, этикету и прочим нужным для жизни вещам, а также начать учить язык. Это необходимо вам же самим для дальнейшей жизни в Лаотане. Никаких соревнований. И это не помешает отдыхать и развлекаться. Все же в первую очередь вы почетные гости. Сейчас вы освежитесь после дороги и осмотритесь на новом месте, а вечером состоится небольшой ужин, на котором будут присутствовать ваши возможные женихи. А до этого? До этого я бы хотела пригласить всех вас в свою гостиную, чтобы познакомиться получше, вмешалась принцесса Мариика: Все же вы, моя свита! Спорить с ней никто не стал, хотя лично у Иды не было никакого желания знакомиться с этой девушкой поближе. Хотя за время разговора перед вылетом Марийка произвела приятное впечатление. Идана полагала, что от короны и власти стоит держаться подальше. Супруга третьего принца, конечно, не то же самое, что владычица, но все равно. Однако Ида понимала, что ее мнение в этом вопросе никого не интересует. Какие бы цели не преследовали правители, отправляя эти брачные делегации, формально девушки считались свитой принцессы Мариики и находились в ее подчинении. Более того, им оказывали огромную честь таким назначением. Вряд ли в Транте хоть одна из них могла попасть в число Фрейлин. Там на эту роль приглашали дочерей куда более родовитых и влиятельных семей. Внутри сада лилий, царило тоже ощущение воздуха и легкости. Широкие галереи с высокими сводами были отделаны светлым мрамором, пол устилал изящный наборный паркет из разных сортов дерева. Мозаика и неизменные фонтаны тоже встречались, но пестроты, присущей интерьеру Милотана почти не было. Даже насыщенные традиционные узоры, выполненные в пастельных тонах, теряли яркость и становились строгими, сдержанными. Наверное, в те годы, когда строился дворец, господствовала иная мода. Или та женщина, для которой все это построили, не любила пестроту. Кроме принцессы, всех девушек, к их радости, разместили на одном этаже и в одном крыле. А Гретус и Даны и вовсе по соседству. То ли повезло, то ли принимающая сторона слишком хорошо подготовилась. Какая разница? Подруги условились отправиться на посиделки с принцессой вместе, а пока разошлись по комнатам. Внутри покоев оказалось не столь пасторально и пастельно, как в галереях. Иди, во всяком случае, достались комнаты вполне традиционного оформления. Три больших окна в гостиной и два в спальне, все от пола до потолка. Все в обрамлении сложного растительного орнамента, насыщенного зеленого цвета с вкраплениями желтого и красного. Основным тоном стен в обеих комнатах был светло-зеленый, но орнамент жил не только у окон, но отделял высокий потолок и светлый наборный паркет, очерчивал большое зеркало. Ему же вторила тонкая резьба на дверцах платинового шкафа, который составлял единый ансамбль с комодом. И изящный письменный столик в углу гостиной явно украшала та же умелая рука. Низкий восьмиугольный стол в гостиной заполняла мраморная мозаика в оттенках зеленого, но и ее обрамляло покрытая резьбой дерево. Рисунок толстого мягкого ковра, на котором стоял столик, мелкий узор обивки низких кушеток, отливавший старым золотом, орнамент на больших плотных подушках для сидения, не повторяли резьбу в точности, но прекрасно гармонировали со всем остальным. Большая приземистая кровать с резными столбиками стояла на возвышении, и от комнаты ее отделяли шелковые полупрозрачные занавеси, спадающие с потолка, такие же прикрывали окна. Ида оставила пола у входа в углу, обвела поверхностным взглядом предоставленные ей комнаты и обнаружила в спальне на полу благополучно добравшиеся чемоданы застыла посреди гостиной, запрокинув голову, и простояла так с минуту. Наверное, стояла бы и дальше, но горничная Диила, совсем молоденькая, невысокая и миловидная черноглазая девушка с круглым живым лицом и теплой улыбкой, неуверенно спросила на транском с заметным мягким акцентом. «Госпожа, все в порядке?» «Стремянка, надо будет найти стремянку», отозвала Седана задумчиво но тут же одернула саму себя. Но это терпит. А ванная?» «Вход туда, из спальни. Набрать вам ванну?» «И если нужна лестница, я могу распорядиться», — добавила горничная нерешительно. И фыркнула от смеха. «Не надо лестницу, не обращай внимания. Просто мне очень любопытно наконец-то посмотреть на вашу магию в действии, хотя бы на примере светильника. Ты случайно не знаешь, как и на чем он работает?» «Нет, простите, госпожа». Диила заметно успокоилась и улыбнулась. «Могу поспрашивать?» «Нет, спасибо. Пойдем, лучше ты поможешь мне раздеться. Иногда транские женщины не способны на это самостоятельно. И, Диила, давай говорить на илацком, хорошо? Мне нужно практиковаться». Тяжело вздохнула Идана. «Смело поправляй, если я говорю не так. Я знаю, что у меня ужасное произношение». «Хорошо, госпожа», — кивнула Диила и, стараясь не слишком коситься на поло, прошла в спальню. Мало кто знал, хотя это и не скрывалось, что загородную резиденцию владыки с попустительства одного из его предков давно облюбовал столичный магиструм. Ученые и маги занимали целое крыло и никогда не мешали гостям и хозяевам. Кое-кому из владельцев их присутствие даже приходилось кстати. черный меч — Много веков покровительствовал наукам, и Сулус-Ан-Яруш был далеко не первым из младших детей, кто предпочел путь учёности к государственным делам. Знаменитых магов, великих исследователей и естествоиспытателей этот род помнил не меньше, а может и больше, чем великих воинов. Конечно, когда принц пожелал перебраться в сад лилий вместе со своими соратниками по исследованиям, место нашлось без труда. Возглавлял эту группу он в первую очередь благодаря собственному происхождению, так магистром старался услужить владыке, но не только из-за него. Действительно талантливый, увлеченный полезным делом принц, к тому же умел слушать старших и опытных товарищей. Основу пространственной магии заложили всего несколько десятков лет назад, когда один из ученых пошел дальше теории о том, что весь мир — это единое живое существо, И начал доказывать это на практике. Сейчас эта отрасль магической науки по праву считалась одной из самых перспективных и сложных, требовала, помимо силы, обилия серьезных вычислений и развивалась пока медленно. Да, имелись наработки, небольшие порталы на расстоянии в несколько футов уже считались обыденностью. Но дальнейшее развитие идеи требовало много сил и напряженной работы десятков и даже сотен людей. Сулус, размышляя об этом, искренне радовался наметившемуся союзу с Трантом. Отличная математическая школа соседей могла дать новый толчок его собственным исследованиям. Да, не прямо сейчас, но он очень надеялся на расширение сотрудничества, и эта надежда была одним из весомых аргументов, чтобы согласиться на политический брак. Конечно, перед продолжением исследований стоило разобраться, что пошло не так в последнем эксперименте. И сейчас Сулус радовался тому, о чем некоторое время назад беспокоился, что побочный эффект ритуала находится под рукой, и все научные соратники тоже. Так что он мог позволить себе проводить невесту в покое, пожелать ей приятного отдыха и сразу же вернуться к любимому делу. Для этого требовалось всего лишь пройти в другое крыло дворца. Писем от коллег в Трант не приходило, и это радовало. Маран, отравленный черный меч, вел себя тихо и не доставлял проблем. Однако Сулус жаждал подробностей. Найти Фаниса, заботам которого поручили побочный эффект эксперимента, не составило труда. Не просто так Сулус занимался пространственной магией. Ощутить присутствие кого-то одного, хорошо знакомого, на ограниченной территории, он вполне мог без дополнительных чар и ритуалов. Молодой ученый нашелся в одной из комнат поблизости от библиотеки, уже давно обустроенных как рабочие. На удачу Сулуса юноша был там один. Мой принц. Фанис отвлекся от своих записей, вскочил и глубоко поклонился. С возвращением. Спасибо. Садись, расскажи, есть какие-то подвижки. Ну, господин Маран делает успехи. Осторожно отозвался Фанис. Он уже вполне освоил разговорный язык и понимает письменные, хотя с орфографией проблемы. «Книги читает?» — добавил неуверенно и замолчал. «Что за книги? Историю?» — подбодрил Сулус. «Нет, история его меньше всего интересует, как это ни странно. Хотя, наверное, я бы на его месте, пропустив тысячу лет, начал бы с нее. А что тогда?» «Законодательство. Ну это как раз понятно». Еще собрал все справочники по ядам, какие были в библиотеке, и экспериментирует в лаборатории. Зачем ему яды? изумился принц. Сказал Интересно развел руками Фанис. Но мне не приказывали его ограничивать, а мастер шахру о чем-то с ним поговорил десять минут и разрешил пользоваться лабораторией. Они там порой вместе что-то химичат. Мастер Шахру, лесной сумрак, допустил его до лаборатории без экзаменов и рекомендаций? Не поверил Сулус. Мне кажется, мастер Шахру им восхищается, но я не уточнял. Законодательство и яды. Маран планирует кого-то отравить и не попасться? Мне кажется, если бы он планировал кого-то отравить, вряд ли готовил бы яд в компании мастера Шахру по книгам, которые я для него выбрал. Разумно улыбнулся Сулус. Но я ни в чем его не подозреваю, это шутка. Вряд ли он мог до такой степени с кем-нибудь поссориться за эти дни. Если изучает законы, значит, не хочет их нарушать, и это хорошо. А увлечение ядами? Не зря же его прозвали отравленным. Раз мастер шахру одобрил, может, себе в помощники и возьмет. Надо же его к какому-то делу пристраивать. Или это еще не все. Не совсем. Еще он собрал все религиозные трактаты, какие нашлись в библиотеке. Я не знал, что их там так много. Причем выбрал издание одного и того же от разных лет. Я спрашивал, но у него на все единственный ответ. Интересно. Насколько помню историю, в его время богам и религии придавали куда больше значения, чем сейчас. Проговорил Сулус. Может, для него это важно? Важнее истории. Тем более, если Маран сдружился с мастером Шахру. «А ты знаешь его взгляд на эти вещи?» «Да уж». «Боги? Богов придумали люди, которые не хотят отвечать за свои поступки». Очень похоже передразнил Фани сворчливую манеру старого алхимика. Принц рассмеялся, а воодушевленный юноша продолжил. «Наверное, это и правда тяжело, столкнуться с таким взглядом на мир, когда привык к другому». «Он что-нибудь вспомнил?» «Сказал, откуда попал к нам». «Или расчеты что-нибудь прояснили?» «Пока ничего», — погрустнел Фанис. «Не сказал. И расчеты не прояснили. Но мне кажется, он все помнит, просто почему-то не хочет говорить. Или это мне хочется, чтобы помнил. Или лекарь душ ошибся, и на самом деле наш подопечный нездоров». «Возможно. А может, его волнует что-то, чего мы даже предположить не можем. У него была очень насыщенная жизнь, и это только то, что сохранили хроники» а сколько еще не дошло до наших дней. Может, ему и законы для этого нужны?» Пробормотал Сулус себе под нос и вздохнул. «Надеюсь, Маран уже узнал про существование срока давности и догадался, что за совершенные тысячу лет назад преступления, даже если те вскроются, никто не станет его судить. Где он сейчас?» «В библиотеке. Ему нравится читать там. Говорит, такое обилие книг завораживает и успокаивает». Но это я уже и сам понял. В его времена книг было куда меньше, и стоили они дорого. Скорее всего. Спасибо. Не буду тебя больше отвлекать. Поприветствую предка. Фанис вскочил. Хорошего дня, мой принц. Он вернулся к делам только тогда, когда Сулус вышел.